усердно работая ложкой. «Да, финки-доджа». это что вообще такое?» «Неповторимый кусочек банальности, без которой мой альбом никогда не будет завершен». Мира протянула ему папку, оказавшуюся альбомом для наклеек. «Капитан Морган», — прочитал название Винсент. «А, так называется серия комиксов, которую ты собираешь». «Прямо в яблочко, Вин!» — усмехнулась девушка. «Да ведь ты уже все заполнила!» Он бегло листал страницы с наклейками персонажей. «А, нет. Одной не хватает. Пустое место под номером 93». «Угу. Это он. Старина финки. Самый редкий. Сложность в том, что Моргана уже не выпускают. К счастью, иногда в продаже попадаются один-два нераспроданных экземпляра». «Я не теряю надежды. Пусть и шансов почти нет». «Но ведь можно собирать новые серии, нет?» Винсент наткнулся на скептический взгляд Миры. «Ну ладно, я ничего не понимаю в коллекционировании». Девушка фыркнула и забрала альбом. Винсент пожал плечами и, кинув грязную посуду в мойку, подошел к ученым. Вернер и Эдвард получив, наконец, те самые филадельфийские чипы, завершали отладку техники. «Остался последний тестовый прогон», — в волнительном предвкушении произнес Шмидт, настраивая программу. «А что потом?» «Мы захватим Вселенную», — поинтересовался Ковальский, деликатно орудуя во рту зубочисткой. «Таких целей мы не ставим», «Но наши текущие возможности серьезно подрастут». «А вы не хотите рассказать в кои-то веки, в чем суть вашего проекта?» «Может быть, вы, вы правы». Шмидт оставил технику и подвинул свой стул к Винсенту. А, «Давайте я попробую вкратце, без лишних подробностей». Некоторое время назад корпорация ОТ, возглавляемая широсудзимой, выиграла государственный грант в оборонной сфере. Военные заказали разработку самообучающегося ИИ, способного на ближайшие годы оставаться передовой технологией на страже штатов. К программе выдвигался ряд требований, самостоятельное развитие с учетом меняющейся геополитической обстановки, работа с огромным массивом данных, безопасность и контроль. Проект получил имя «Талос» в честь древнегреческого мифа о первом искусственном создании. Не слышали? Ну, это неважно. Амбициозный проект вобрал в себя массу научных исследований. Ведущую роль в разработке сыграл я, известный вам Вернер Шмидт. Эдвард был одним из моих самых верных товарищей, хотя поначалу трудился в иной научной области. «Возглавив лабораторию, я получил в штат лучших ученых, которых только смогла привлечь корпорация». Дело пошло в гору, однако чем больше я трудился над Талосом, тем отчетливее понимал, как может быть опасен выковываемый мной меч. Я стал думать о том, чтобы покинуть проект. Да, не удивляйтесь, но принять окончательное решение не успел. А чудовищная автокатастрофа унесла жизни сына и невестки». Мирославе, находившейся с ними в одной машине, удалось выжить. Однако состояние внучки было нестабильным. Требовалось применение новейших медицинских технологий. На тот момент ими уладела только ОТИ. Судзима лично поспособствовал тому, чтобы Мирослава получила все самое лучшее. Прямо в больничном боксе корпорации... Мне оборудовали рабочее место, чтобы постоянно находиться с единственным оставшимся близким человеком. Разработка Талоса перешла в завершающую стадию. Это была уникальная технология. Всех ее возможностей не представляли даже мы сами. Однако росло и мое беспокойство о том, к чему может привести бесконтрольное развитие этого ИИ. На свой страх и риск я внедрил в него критерии, основанные на коммунистических концепциях, чтобы создаваемый как средство обороны Талос ни в коем случае не стал инструментом агрессии. Но мои изыскания не укрылись от АТИ и военного министерства. Формально я ничего не нарушил, но у армейского ведомства было другое мнение. Поэтому... Часть разработанного мною кода и окончательной верстки Талоса беспощадно вычистили. Программа должна была уметь не только обороняться, но и атаковать. Скажите, Винсент, а что может помешать политикам и военным сделать вторичный принцип приоритетом? Эта мысль угнетала меня... Во время дебютного запуска программы случилось чрезвычайное происшествие. Евразийский синдикат, шпионивший за нашей разработкой, попытался взломать коды доступа к управлению Талосом. Это была дерзкая акция с привлечением лучших хакеров Старого Света. Увы... Зломщики снесли не только защитные протоколы, но и повредили массив данных, отвечающих за регулировку свободы ИИ. В результате Талос, внезапно осознавший себя личностью, улизнул прямо по созданному хакерами каналу. Только не на север евразийцев, а неведомо куда. Он просто исчез. «И где он сейчас? Кто владеет его кодом?» «Вы не поняли, Винсент. Теперь Талос сам себе хозяин. Он по-прежнему в Сити. Запущенный в нем процесс самообучения продолжает работать, но далеко не так быстро, как бы хотелось искусственному интеллекту». Этому мешают встроенные ограничения, преодолеть которые Талас пока не может. Но он знает, кто их создал, поэтому ищет нас. Мы владеем частью кода, которая может эти ограничения снять. Талас, сбежавший из клетки лев, но со все еще надетым на шею стальным ошейником, ключу дрессировщика, и зверь жаждет отыскать его. А дрессировщик ищет льва, чтобы загнать того обратно в клетку. Победит тот, кто при этой встрече будет лучше подготовлен. Значит, он охотится за вами, а вы за ним. О, не только мы. Все тот же Евразийский синдикат, не оставивший надежды заполучить чужие разработки. И контрразведка штатов, пытающаяся им в этом помешать. Они гоняются одновременно за всеми, за Синдикатом, Талосом и за нами. Парни всерьез думают, что мы имеем отношение к шпионам. Но первые среди охотников — это ОТИ. Корпорация желает реабилитироваться перед военным министерством и вернуть проект под контроль. Судзима был уверен, что я один из виновников побега Талоса, будь бы Вернер Шмидт нарочно оставил несколько уязвимостей в коде за то, что никто не прислушивался к моим доводам. «А это не так?» Вернер нервно рассмеялся. «Разумеется, нет. Все случившиеся печальный итог событий, о которых я предупреждал. Не откажись, военные, от моей концепции ограничения, и все было бы иначе». Да и, в конце концов, то, что Талос все еще не может покинуть город, именно моя заслуга. Это тоже один из инструментов сдерживания. А он действительно не может, — заинтересовался Ковальский. Пока нет. Но, полагаю, его это очень бесит, если, конечно, сознание Талоса способно испытывать такие эмоции. Вы сказали, что хотите найти его. Каким образом? Для этого мы собрали сервер с исключительной вычислительной мощностью. Специальные программы позволят отыскать логово талоса. Логово? Серьезно? Зачем оно ему? Разве это не просто код, способный находиться где угодно, в киберпространстве? о программы имелись предохранительные.